Книга 1. Один на миллион. Благодарю всех людей, помогавших мне в работе над романом. Особенное спасибо хочу сказать Владимиру Гаю и Евгению Свирельщикову, которые со своей отточенной логикой программистов помогли мне избавиться от массы логических нестыковок. История освоения космоса начиналась в 2030 году, когда ЦЕРДом была проведена серия успешных экспериментов, посвященных проблеме гиперфазовых переходов. Несмотря на то, что сама теория таких переходов существовала еще в зачаточном состоянии, США, Россия, Индия, Европейский союз и Китай одновременно приступили к самостоятельным исследованиям и через некоторое время к строительству прыжковых двигателей, основанных на эффекте перехода. Первая автоматическая капсула с установкой пространственного прокола была запущена Европейским союзом и США в 2035 году. А на следующий год русский корабль Прорыв осуществил первый в мире пилотируемый прыжок в систему Сириуса. Так началась история большого космоса. Уже через 10 лет исследовательские корабли землян обнаружили несколько перспективных планет. Европейцы выбрали для заселения Эдем, планету земного типа, переименованную позже в Новую Европу. Уникальный климат планеты, практически сплошные субтропики, тёплые океаны и отсутствие резких перепадов погоды покорили американцев и европейцев, которых в последнее время на Земле стали одолевать ураганы и снежные бури. Правда, первоначальная оценка плотности полезных ископаемых оказалась ошибочной, и планета им досталась красивая, но почти совершенно пустая в смысле содержимого недр. Похожая история случилась и с Тайинчхао, небесной империи. Два огромных материка, соединённые узким перешейком, могли в перспективе стать домом для 20 миллиардов китайцев, что безусловно обеспечило бы им доминирующее положение в семье человеческих рас. Ровный климат и земля, богатая плодородными почвами, казалась китайцам настоящим раем. Тем более, что они не повторили ошибки американцев, и планета была богата углеводородами и металлами, но, к сожалению, так необходимые для высоких технологий элементы трансурановой группы на планете почти совершенно отсутствовали. Россия и Индия остановили свой выбор на системе Асканды, в которой из девяти планет две подходили для колонизации. Одну из них назвали Русь, а вторую Новая Индия. Обширные материки Руси, несколько океанов, резкие перепады годовых температур и весьма агрессивная фауна, состоящая из огромного количества хищных животных, могли отпугнуть любых переселенцев, кроме русских. В тот момент, когда человечеству казалось, что планет похожих на Землю во вселенной больше, чем нужно, ни одна из стран не поддержала бы программу колонизации такого мира, но планета оказалась чрезвычайно богата природными ресурсами. В то время, пока другие государства концентрировали все силы на освоении и колонизации уже разведанных миров, Россия в кооперации с Индией обнаружили еще несколько перспективных систем. По межправительственному договору обнаруженная система также была поделена между Российской империей и Индией. Ряд перспективных в сырьевом плане планет системы Килато и Арканы по договору стали совместной собственностью, а через несколько лет был подписан международный договор о разделе зон ответственности между Федерацией Демократического Союза, Великим Джамаатом Российской Империей и Новой Индией. На сегодняшний день человечеству известно около 50 планет в зоне коммерческой доступности, но по причинам экономической целесообразности используется лишь малая их часть. Для того, чтобы проживание людей на планете было рентабельным, необходимо сочетание многих факторов. Такое сочетание обнаружилось лишь на Новой Европе, Альхабире, Руси и Южном Кресте небесной империи и еще нескольких планетах, разрабатываемых преимущественно крупными корпорациями. Путеводитель по павильону Космос. Всероссийский выставочный центр Большая Москва, Земля Великая Российская Империя. Причины исхода у каждой страны или группы стран были свои. Китай решал демографическую проблему, для чего ему пришлось строить корабли-гиганты и около 50 лет непрерывно гонять их от земли до небесной империи, перевозя свое почти двухмиллиардное население. Золотой миллиард освобождался от расплодившихся рабов и угрозы гражданской войны, заодно решая многие другие проблемы. А русские избавлялись от назойливого идеологического давления и реализовывали свою тягу к покорению новых пространств заодно вытаскивая в сферу межзвездной экспансии Индию, с которой у России были прочные и весьма перспективные отношения. И кроме того, государства избавлялись от нависшего над ними дамоклов меча ядерной и экологической катастрофы. Но исход сопровождался не только демографическими и геополитическими изменениями. Необходимость в полной концентрации сил и средств для достижения результатов изменила или частично преобразовала политический строй государств, осуществлявших масштабный проект по освоению новых планет. Индия фактически восстановила кастовую структуру Страны, составляющие Федерацию демократический союз, были вынуждены расслоить общество по социальному признаку, официально зафиксировав статус субгражданина и негражданина. Россия же восстановила монархию, при которой монарх, являясь гарантом прав граждан и верховным главнокомандующим, почти не принимал участия в экономической жизни страны и выполнял исключительно представительские и военные функции Великой Российской империи, в которую вошла земная Россия и планеты системы Асканды и Келато с центром на планете, названной Русь. Краткая общая история Российской империи. Адаптационный курс для иммигрантов. Издательство Время. Новая Москва, 2129 год. Федерация Демократического Союза в своих взглядах и действиях всегда руководствось принципами демократии и свободы, а также идеями их защиты. Поэтому сегодня мы всерьёз обеспокоены положением дел с правами человека в Российской империи. Безраздельное владение львиной долей двухпланетных систем, изобилующих природными ресурсами, позволило порочному диктаторскому режиму российского императора затуманить головы своих подданных изобилием и достатком, отняв у них возможность понять и оценить свет демократических ценностей. Стоит ли достаток, сытая жизнь того, что мы называем истинной свободой? Свобода выбора во всем – для всего демократического человечества такого вопроса не существует свет демократии федерации демократического союза заглянул в каждое окно и озарил возможность стать у ее руля каждого от мусорщика до адвоката в связи с этим у прогрессивно мыслящей части человечества возникает вопрос Справедливо ли, что страна веками демонстрирующая свою отсталость и звериную сущность, владеет тремя четвертями всех обнаруженных сырьевых богатств в обитаемой части Вселенной? И это еще не все. Пока Федерация демократического союза обустраивала свои территории и помогала нести свет демократии на планеты Великого Джамата, задействовав все свои военные силы, Россия у ночь показала свой звериный оскал разведов и захватив систему Килата. Что же обнаружили мы, мыслящие люди 22 века, глядя на сегодняшнее положение человечества? Пять освобожденных городов старого Востока с миллионами оболваненных жителей, не понимающих и не различающих истинных демократических ценностей. Они говорят о миллионах погибших среди мирного населения, но разве свет свободы может быть бесплатным? Разве не насущная необходимость толкает наши доблестные вооруженные силы бомбить очаги зла? Существующее положение вещей не позволяет Федерации демократического союза отозвать свой миротворческий контингент с этих планет и обратить внимание на гораздо большее зло, вырастающее на наших глазах великую российскую империю. В цивилизованном мире отношения регулируются нормами международного права и контролируются общественными международными организациями, такими, например, как фонд сореса Бжезинского. Этой уважаемой организацией предложен проект международного пакта о разделе сырьевых залежей Российской империи проект данного пакта получил высокую оценку экспертов международного права Университета Звездной Каледонии Анджея Валенсы и Джорджа Моргана. Однако Россия снова и снова демонстрирует свой дикий нрав и полное отсутствие цивилизованного подхода к решению проблем. Император вообще не соизволил ознакомиться с проектом указанного пакта, а журналисты центрального издания Новой Москвы Императорский вестник поместили на первой странице возмутительные рисунки, первый из которых изображает комбинацию из двух согнутых рук, где одна положена на сгиб другой с надписью Ответ по-русски. Рядом помещен второй рисунок А та пуриной палец с надписью перевод на английский – «Мрак и одичание. Вот что приходит в голову любому борцу за демократические ценности. До каких пор мы будем мириться с этим беспределом? Варвары, сидящие на куче сокровищ. Снова перед нами энергетическая ось зла необходимо в одностороннем порядке денонсировать международный договор о разделе зон ответственности, позволяющий русским практически единолично разрабатывать богатейшие сырьевые залежи. Только происками русских спецслужб можно объяснить тот факт, что 40 лет назад такой договор был подписан и ратифицирован руководством Федерации демократического союза. Так сплотин же свои ряды борцов за светлое демократическое будущее русские должны ответить за все Профессор Пшецкий, медиаиздание Европейское время, статья Русские ответят за все»